Глава 18. Ужасы и бедствия остались позади. В конце концов, весь захваченный АМ-2 был погружен на грузовые корабли, и 23-й флот смог взять курс на Аль-Суфи, а потом домой. Но даже вырвавшись из предательской системы, люди продолжали погибать. Хонза установили на одном из грузовиков мину ловушку с датчиком забортного давления. Она сработала, когда грузовик взлетал, и взрывом вывела из строя еще два грузовых корабля и один из истребителей, обеспечивающих прикрытие. Уже за пределами атмосферы был поражен имперский корвет. Космический лихтер Хонза с единственной ракетой в своем грузовом отсеке просочился сквозь защиту флота и выжидал. Ракета поразила корвет, и только тогда один из крейсеров Грегора уничтожил лихтер и его команду. Правда, к этому времени за сражались и убивали, уже не думая о победе, а просто для того, чтобы отсрочить хотя бы на несколько часов чью-то смерть, а может и приблизить. Адмирал Грегор приказал флоту идти стандартным конвойным строем. По хрестоматии, тактически правильно. Флот образовал трехмерную фигуру в виде гриба с широким основанием. Ножкой гриба служили грузовики, окруженные лучевой защитой. Шляпку образовывали тяжелые корабли. Крейсеры и эсминцы прикрывали флот спереди. Основание составляли два эскадрона тяжелых крейсеров, обеспечивавших безопасность с тыла. Они пока не использовались, но потенциально были необходимы. Настроение Грегора омрачали данные, поступающие с монитора боевого компьютера. На его взгляд, все новости были плохими, за одним исключением – топлива. Основные и резервные баки кораблей флота были наполнены под завязку. Вероятно, единственные в космосе с таким запасом топлива в эти дни. Теоретически, Грегору, вероятно, следовало пренебречь требованиям Совета экономить АМ-2 и развить на пути кальсуфии полную боевую скорость. Ну хорошо, идти пусть не с полной боевой, но хотя бы с максимальной крейсерской, на которую были способны транспортные корабли. Все же адмирал этого не сделал. Его флот понес слишком большие потери от партизан Хонза. Потери варьировались от простого нарушения целостности корпуса, покоробленных камер сгорания и пробитых баков, до всего, чего достигла изощренная изобретательность Хонза, чтобы разрушить или покалечить имперские корабли. Два крейсера пришлось даже состыковать вместе и снабдить внешним двигателем от одного из помогательных судов Грегора. Флот еле тащился – тащился со скоростью, всего в 50 раз превышавшей скорость света. А это означало, что 23-й флот уязвим для звездной атаки. Грегор уже подумывал бросить все корабли, которые не могли двигаться с предельной для транспорта скоростью, но, подумав, содрогнулся и отказался от такого решения. Адмирал решил, что единственным спасением его карьеры будет возвращение на Аль-Суфи с АМ-2, со всем запасом АМ-2. Это ему поможет, скорее всего. Нахмурившись, он подводил итоги. Захват системы Хонза дался ему невероятно дорого. Потери в людском составе всех категорий 27%. Потери кораблей всех категорий 35%. Если принять во внимание его и так ослабленную боеготовность, еще до операции. Грегору расхотелось заниматься такой арифметикой. Второму адмиралу было не легче. Фрейзер со штабом расположилась на трех из миров Аль-Суфи, получив четкий приказ оставаться на месте до прибытия 23-го флота. Заправиться из транспорта в САЭМ 2 Объединить силы с 23-м флотом. Продолжить следование в сектор Прайм Орда. Дальнейшие приказы будут отданы позже. Она прекрасно представляла себе, в каком состоянии находится 23-й флот Грегор, конечно, пытался придать своим докладам видимость благополучия, но так как полная ложь была здесь недопустима, Фрейзер ожидала прибытия честной компании инвалидов. Фрейзер, напористый лидер, верила в высказывание Нельсона «Направляй корабль прямо на звук выстрелов и найдешь выход из любого трудного положения». Она охотно нарушила бы приказ, подняла бы корабли и пошла на помощь израненному флоту Грегора. Но сделать этого не могла. Общие запасы АМ-2 не более чем на полдня пути для всех ее кораблей. Нельзя сказать, что Фрезер была счастливым адмиралом. А 23-й флот возвращался домой. Навигационный отдел Грегора предложил окольную извилистую трассу от сектора Хонза к Альсуфи. Грегор отклонил это предложение. Причины были достаточно весомыми. Состояние его кораблей. Слишком несовершенные навигационные приборы, чтобы следовать по предполагаемому сложному маршруту. И, наконец, его страх, что недостаточно опытные офицеры не сумеют удержать строй конвоя. Нет, решил он, ему ни к чему дополнительные обвинения, если вдруг, к примеру, два его боевых корабля столкнутся. Кроме того, Грегор начал возвращаться к своей привычной уравновешенности. Он называл это уверенностью в собственных силах. Но его персонал предпочитал слово «самонадеянность». Да и кто в нынешние времена может бросить вызов имперскому флоту? Даже при подобном состоянии готовности практически никто. У кого хватит топлива, чтобы рискнуть сражаться, чтобы украсть энергию, нужна энергия. Курс будет прямым или настолько прямым, насколько позволят навигационные траектории при использовании двигателей на М2. Проходила вахта за вахтой. Грегор чувствовал себя правым. Негативные контакты – всего два. Об одном было доложено, как о небольшой эскадрилье легких атакующих кораблей. Патруль, рейдеры. Даже не зная этого, Грегор не беспокоился. 23-й флот слишком силен, чтобы нападать на него. А второй контакт был забавным. На пути случайно попался торговый корабль. Незнакомцу приблизился эсминец. Волноваться было нечего. Простой торговец из какой-то неизвестной культуры по имени Бхор. Корабельному разведчику, он же по совместительству офицер по почте, цензуре, спорту и отдыху, понадобилось немало времени, чтобы проверить документы Бхоры, он удивленно присвистнул. Ох, и далеко же занесло лак от дома в поисках удачного бизнеса. Стэн внимательно вглядывался в проекцию гриба с массивным основанием. Он повернул ее на 360 градусов, Пробормотал что-то, затем поймал фокус свой торговый корабль-разведчик. Стэн не обратил внимания на то, что со второго экрана немедленно пропала вычислительная раскладка сил. Он уже ее запомнил. На третьем экране горела надпись «Анализ боя готов». И он тоже проигнорировал. Стэн поднялся и начал расхаживать взад и вперед. Четыре дня понадобится Амперскому флоту, чтобы с текущей скоростью достичь расположения его отрядов, готовых к атаке. Килгур и Ота сидели рядом. Алекс был занят своим собственным компьютером. Ота поглаживал бороду и тоже всматривался в этот гриб. Прямо идут, по прямой, ничего не ожидают, сказал Вождь Хоров. Не ожидают, согласился Стен. Я тоже. Он взглянул на экран Килгура, Алекс прокручивал ежечасную сводку от флота Стена. Флот. 83 корабля. Большинство из них военные, но 9 кораблей легче, чем соответствующие по классу имперские крейсеры и все предназначены для обороны и заграждения. Остальные же были вооруженными торговыми и вспомогательными кораблями. Вооружение, электроника и навигационное оборудование, по крайней мере на целое поколение, а то и на все 5, отставало от имперских кораблей. Это нехорошо. Еще хуже положение с топливом. Максимальный радиус действия на полном ходу – 11 земных дней. Заправка флота почти опустошила запасы созвездия «Волка». В настоящее время флот был запаркован, отключив все несущественные системы и прятался от обнаружения имперским флотом за черной дырой с коллапсировавшей звездой. Экран погас, затем выплюнул ненужное предупреждение. Максимальное время движения при существующих условиях – В запаркованном состоянии два земных столетия. В нормальном режиме двигателей 11 часов. По его в режиме? Стэн не смотрел на эти цифры. Он сосредоточил свое внимание на грибе. Это был не его стиль построения конвоя. Тяжелые корабли расположены спереди. Лучше вести их снаружи строя, неподалеку от центра, чтобы в любом направлении ответить на ложный удар. Ложный? Хм. так, адмирал... А с чем ты собираешься проворачивать свои уловки? Восемьдесят три корабля не забыл. Против? Против слишком многих. Алекс, черт побери, прекратите шуточки. Насчет этих шуточек, как ты сказал, у меня другое предложение, или предложение мне тоже прекратить. Вот -то поднялся. Клянусь, засиженной мухами бородой моей матушки. Нам надо избавиться от этих мелочных пререканий. Он выпучил глаза на соседний экран. «Да контакта, полжизни». «У нас уйма времени. Хватит и чтоб выпить, и даже чтоб опохмелиться. Я пошел за бутылкой». Он толкнул ладонью массивную дверь и выскользнул прочь. «Прости, Алекс», — сказал Стэн. «Не бери в голову. Так хочешь знать, что я думаю-то? Есть такая мыслишка, босс. Даже план есть».